Они же сразу проявят к вам любопытство, услышав ваш великолепный немецкий язык. А кто к интерес к вам возникнет, вы в конечном счете должны понять, что все будет зависеть от вас. Говоря это, Марков прекрасно понимал, что все предстоящее Рудину далеко не так просто, как выглядят сейчас в их разговоре. А главное, он понимал, что Рудин идет на подвиг, который может считать смертным. Его могут попросту пристрелить, даже не взяв в плен. Его к партизаны могут ликвидировать, не доставляя в лагерь военнопленных или в тюрьму. Не говоря уж о том, что смертью может окончиться его встреча с Андросовым. Может случиться самое примитивное. Андросов попросту испугается и откажется от приложения Рудина работать на советскую разведку. А для того, чтобы еще больше возвыситься, в глазах начальства выдаст Рудина, не боясь никаких угроз с его стороны. Марков отлично понимал, на что идет Рудин. И знал, что сам Рудин так хорошо это понимает. Он сейчас досадовал на себя, что не может поговорить с ним открыто, чтобы Рудин видел, как он по-человечески тревожится за него. Рудин вынул из кармана два запечатанных и написанных конверта и, положив их на стол, сказал, — Просьба, если погибну, жене и старикам моим письма перешлите не сразу. Пусть побольше увидит вокруг горе чужого, тогда и свое покажется им легче. А братишки тому пошлите сразу, но мне служит на Черноморском флоте, будет злее воевать. Рудин сказал, все это просто без тени рисовки или сентиментальности. Посмотрев в глаза Маркова, спросил. — Сделаете? — Конечно. — А только лучше об этом думать меньше. — Почему? Поднял брови Рудин и посмотрел прямо в глаза Маркову. А черт его знает почему! вздохнул Марков. Знаю, на что вы идете, и испытываю перед вами некоторую неловкость. Но поверьте, я сам готов ко всему, и если выпадет мне что-либо подобное, я буду желать себе одного — держаться, как держите сейчас вы. Говорю это искренне. — Спасибо, — тихо произнес Рудин, и, помолчав, сказал, — Вообще-то у меня какое-то странное состояние. Спросили бы вы у меня испытывали я чувство страха а я бы и не знал как вам ответить чтобы это было полной правдой он улыбнулся единственное что ясно умирать не хочется но если придется с тем большей злостью схвачусь с ней кослявой. жалко только если дело сорвется не сорвется мы доведем его до конца мысль об этом поможет мне если рудин не договорил и после долгого молчания сказал Интересно, о чем сейчас думает Андросов? Как ему спится? Что может быть для человека страшнее в час такого испытания, как война, оказаться не только не с своим народом, но еще и пособником его врагов? Если у него в мозгах есть хоть одна извилина, он не может не думать об этом без страха. Ну я понимаю, враг, который пришел к этому всей своей судьбой, но Андросов, биографии похожа на мою. «Особенно вы этим не обольщайтесь», — сказал Марков. «Кроме социальной основы, в политической позиции человека такого сорта как Андросов, есть такой фактор, как характер, конкретный характер конкретного человека. А в пору грандиозных потрясений господин характер особенно активен. Вдруг Бог знает, куда человека толкает самая вульгарная трусость» или взять такое сложное человеческое качество, как принципиальность или верность идей. По анкете он идеал для кадровиков, но анкета процесса в душе человека не отображает.